Глава 29. Мажемель действительно почувствовал напряжение среди солдат и поспешил с ними распрощаться. Эти головорезы могли свернуть ему шею еще до того, как он успел бы подать условный сигнал. Выйдя из комнаты, Шалом достал телефон и набрал номер прямой связи с директором КАЕК, минуя всех секретарей, согласующих и прочих зазря жующих хлеб от конторы. «В чем дело, Шалом?» «Я же просил связываться со мной по этому номеру только в экстренном случае», зазвучал недовольный голос Арика Андропенкова. «Простите, сэр, я не знаю, насколько это экстренная ситуация, но и медлить тоже нельзя». «Из-за чего хоть, сэр Бор?» «Из-за пиратов, сэр, которые на самом деле являются представителями основной ветви человечества, случайно попавшими к нам». На другом конце воцарилась тишина. Мажомель буквально видел, как округлились глаза директора, как он лихорадочно соображает. Наконец Андропенков спросил. «Что ты предлагаешь? Ликвидировать?» «Я думаю, слишком рано. Мы еще не все выяснили о их мире. Думаю, нам нужно собрать совет, сэр». «Собрать совет, говоришь? Что ж, шалом. Займись этим». «Да, сэр». В совет входило 15 человек, высшие политические и финансовые деятели республики. Но собрались только шестеро – президент, премьер-министр, маршалы армии и флота, директор и первый заместитель КАИКа. За время подготовки этого собрания Мажемель приступил к активной работе с флебустерами, выжимая из них всю информацию, какую только можно было выжать, начиная от литературных предпочтений жителей Федерации до государственного устройства нечеловеческих рас, внешность, привычки и так далее. К концу допросов у первого заместителя скопилась целая стопка дисков не самой маленькой емкости. Но для совета Шалом смонтировал только один, выбрав самые красочные эпизоды из всего, что удалось накопать. Совет собрался в президентском кабинете. Буф недовольно морщился, так как его оторвали от предвыборной кампании на одной из планет, где он вешал населению очередную порцию лапши на уши. Ему очень хотелось побыть президентом еще. «Итак, все в сборе, можете начинать», — сказал он и посмотрел на директора Каяка. Тот, в свою очередь, перевел взгляд на своего подчиненного Шалому Мажемеля и коротко кивнул, разрешая взять слово. «Да, сэр». «Господа», — начал первый заместитель. «Вы наверняка уже ознакомились с моим докладом». Но увидев недовольно и удивленно взлетевшие брови президента, понял, что ни с какими докладами он не знакомился. Шалом быстро перекроил свою речь. «Для тех, кто подзабыл, напомню, что у нас в руках оказались люди, которые, по авторитетному мнению экспертов, являются представителями так называемой основной ветви человечества, тех, что прибыли к новой земле, а не погибли, как нами считалось ранее». «И как же они прибыли к нам?» – удивился президент. «Жирный кабан!» – обозлился мажемельно, улыбнувшись, пояснил. «Через червячную дыру, господин президент. Подобные время от времени возникают в районе аномальной зоны. Оказывается, это природные туннели, по которым можно путешествовать по нашей галактике, за считанные часы перебираясь с одного ее края на другой. Проблема в том, что нельзя точно сказать, куда именно ведет та дыра». Корабль с путешественниками может оказаться в любой точке галактики, но обязательно возле аномальной зоны. А этих зон неизвестное количество. Предполагается, что около тысячи по всему Млечному Пути. Так что это путешествие наугад. «Грандиозно! Так что требуется от нас?» Тем временем вопрошал президент. «Неужели в президенты действительно выбирают самых тупых представителей рода человеческого?» Неожиданно подумал Мажемель, оглядев собравшихся. Кажется, остальные, судя по их лицам, думали о том же. «От нас требуется принять решение о их дальнейшей судьбе». «Вы хотите того?» – президент провел пальцем по горлу. «Не исключено, господин президент», – поморщившись, ответил шалом. «Все бы вам того. А что, кстати, хотят они сами?» «Вернуться к себе на родину. И что нам мешает отправить их домой?» Вместо того, чтобы ответить, Мажемель, выбрав нужный кусок, включил воспроизведение, и один из родственников так шалом про себя окрестил этих солдат, монотонным голосом стал рассказывать о войне, что ведется в их мире с альянсом, какие громадные ресурсы поглощает война, как в материальном плане, так и в человеческом, от 50 до 100 тысяч солдат в день. Запись длилась четверть часа. Все сидели, как громом пораженные, до всех в полной мере дошло, чем им это грозит. Только президент не понимающий, переспросил. «Ну и в чем, собственно, дело? В том, сэр, что они могут к нам вернуться, само по себе для нас это будет благом, но они также могут привести за собой альянс, и тогда уже нам придется с ним столкнуться в реальном бою». «Вот оно что!» «Ну, как вы уже сказали, нельзя предугадать, где произойдет выброс из червячной дыры, да и шансов на благополучное путешествие очень мало. Получается, что это просто случайность, и мы в безопасности». Тем более, что неизвестно, куда их выбросят и выбросят ли вообще, если мы их отпустим, или я не прав? С умным видом спросил Буф. – Правы, сэр. Но как долго будет длиться такое положение вещей? Наука не стоит на месте, и рано или поздно они сумеют как-то предугадывать возможную точку выхода из червячной дыры. А узнав о нашем существовании, если нашим подопечным подфартит, и они вернутся такие к себе домой, Можно предположить, что их ученые самым плотным образом займутся подобной проблематикой, и вслед за людьми к нам придет Альянс. — Вот вы как загнули. Кстати, зачем вы их так замордовали, что они чуть в растения, судя по голосу, не превратились? Мы их не били. Это химический гипноз. Так бы и говорили, что сывороткой правды накачали. — Не, сэр, — принялся объяснять Шалом. — После сыворотки правды человек несколько дней действительно, что растение а наши подопечные ничего или почти ничего не чувствуют после этого. Они даже не знают о своих допросах. Это несколько дороговато, но пока мы не знаем, как с ними поступить, будем возиться, как с младенцами». «Восхитительно, а? Мы отвлеклись, сэр!» – оборвал президента на полуслове директор КАИКа. «Действительно, Арик Ярович. Так что там у нас? Вы хотите, чтобы мы тут решили отпустить их или закопать поглубже?» Проблема несколько шире, чем видится на первый взгляд, господин президент. Нам нужно решить, заявить ли нам о своем существовании и отпустить горе путешественников по червячным дырам, или же оставаться в изоляции как можно дольше и далее впредь изолировать всех, кто прибудет к нам из-за рубежа аномалий. По крайней мере, до тех пор, пока мы не будем готовы к подобным контактам. А мы не готовы? Боюсь, что нет, господин президент, поклонившись, ответил Андропинков. Ну, на нет и суда нет, махнул рукой Був. Но ну, что скажут бравые маршалы? Маршалы, переглянувшись между собой и пожав плечами, промычали что-то нечленораздельное в поддержку президента, попросив, правда, чтобы им предоставили информацию о тактике боев и тактико-технических характеристиках вооружения. Вот и ладошки, закрывайте их от глаз подальше. Куда вы их, кстати, поместите? Найдем, сэр. Улыбнулся Мажемель. Ну и ладно.